Корнилов не такой. Он молод, горяч. И, как говорит Державин, к правде черт. Зато и своего не упустит. Вот Даша, кажется, уже его, как она сегодня ринулась за него в бой, Потапов даже засопел от неожиданности, Что ж, правильно. У Корнилова все ясно, четко, недвусмысленно. Как он думает, так и режет. А вот он хитрит. А Потапов рычит и дрожит, а Клара молчит и прячет глаза, и никто ничего толком не может объяснить, что случилось с людьми. А без этого их жить нельзя. В мире происходит что-то совершенно необычайное. Крутят по миру какие-то черные чудовищные протуберанцы и метут, метут. Все, что не попадется на пути, почему, зачем, кто поймет.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 Засыпает, сидя в кресле около окна. Он так ничего, как следует, и не продумал, и не решил насчет завтрашнего утра. Опроснулся он внезапно, и сам не понял, почему. Поднял голову и поглядел в окно, и вдруг услышал тихое поцарапывание. Потом стук тоже тихий-тихий, тук-тук. Тук-тук. Он подумал, что это, наверное, ветка качается. Но стук повторился. Четкий, ритмичный, и тут...